Глава 109. Уже совсем темнело, когда серый Глостер съехал с шоссе и, прокатившись по чистой и безлюдной улочке, остановился у фасада массивного дорого отделанного здания. На неброской бронзовой табличке справа от парадных дверей было написано "Стартрек", Товая продажа сельскохозяйственной продукции. Территория Стартрека занимала чуть ли не половину квартала, на ней располагались склады, автопарки и ангары. Из машины вышли двое: невысокий парень. Тот, что управлял Глостером, сунул ключ в карман, затем открыл заднюю дверь и забрал в сиденье тяжелый кофр с лейблом Shadow Skin. Повесив сумку на плечо, он захлопнул дверцу. Второй пассажир был повыше ростом и пошире в плечах. На голове у него была сдвинута на затылок шляпа. у угол рта торчала потухшая сигарета. «Ты чего дергаешься? Пиджак, что ли, прихлопнул?» – спросил его водитель. «Да нет, раму передернуть пытаюсь», – заклинил сволочь. «Заклинило? Как же ты работу сделал?» «На четвертом патроне заклинило». «А что за машинка?» – поинтересовался водитель, обходя автомобиль. «Адекс. Адекс – хорошая машинка, не должна заклинивать». «Да он, понимаешь. Одним словом, я его с рук покупал. Так что, может, это и не Адекс вовсе, а дешевая имитация». При свете желтовату фонаря человек в шляпе еще раз оглядел пистолет и со вздохом спрятал его в карман. Мужчины подошли к двери. Тот, что в шляпе, нажал кнопку звонка. Когда его машина поехала следом за автомобилем Мартина, с большой осторожностью тронулся и сам хвост. Было заметно, как аккуратно он проходит каждый поворот, боясь привлечь внимание. «И что, ты ничего не чувствовал?» – спросил Лейси. «Нет, сэр. Вы же видите, как он крадется. К тому же одно дело просто кататься и другое вести объект. У меня все мысли были только о том, чтобы Мартин ничего не заподозрил». Потом, когда он зашел в ресторан, я глянул в зеркало и мне показалось, что эту машину я уже видел. Вот тут я притормаживаю, а он накатывается и тоже тормозит. С этого момента я и стал приглядывать за ним. По мере того, как развивались события, становилось понятно, что этот неизвестный сыщик знал, за кем следит Картер. Несколько раз он отдельно брал в фокус машину Мартина, а затем возвращался к Глостеру. «Это плохо. Ой, как это плохо!» Лейси покачал головой, вздохнул и потер ладонями лицо. «Значит, этот парень был в курсе, кем мы интересуемся. То он? Какие-нибудь документы при нем были? Может быть, визитки?» «Нет, сэр», – сказал Гарри и, приподняв шляпу, почесал макушку. «Я все карманы проверил, но кроме накопителя ничего не нашел. Даже диспикера при нем не оказалось, только немного денег. Может, он в машине что-то оставил? Машину я обыскал, пока полиция в холле возилась, но диспикера не нашел». Значит, он его скинул, сказал Лейси. Не может быть, чтобы работающий на клиента сыщик обходился без средств связи. Вы совершенно правы, сэр, поддержал его Картер. Без тебя, знаю, что прав. Нужно проверить жильцов в этом здании. Всех. Далее определить по номеру машины, кто таков этот сыщик. По его имени можно выйти на номер диспетчера, а потом уже забраться в базу данных станции связи. Лучше всего сделать это через полицию, предложил Картер. Хорошо, кто нам с полицией? Лейтенант Кравчук, мы его целый год прикармливаем. Действуй через Кравчука и поскорее принеси мне результат. Через пару дней у нас акция. Обидно будет, если все рухнет из-за какого-то шпика. Все, можете быть свободны. Карта с Гэри вышли, а Гэсси вызвал помощника. Когда молодой охранник явился, Лэйси сказал, «Приведи ко мне этого пса войны, Хогана. Вы должны сказать, зачем зовете его, сэр, а то, боюсь, он не пойдет». «Что значит не пойдет?» «Скажи, я зову. Дело срочное. Иди». Помощник ушел, алейс откинулся на спинку и подумал, что в другой ситуации он бы наказал Хогана. Но сейчас этого делать было нельзя, поскольку наемник нужен компании. А вот когда необходимость в его услугах отпадет... Минут через десять пришел Хоган. Невысокий, плотный и широкоплечий он напоминал бойцовую собаку. Шрамы на лице и короткие, чуть тронутые сединой волосы только увеличивали это сходство. Хоган уволился из армии в чине майора и избегал говорит Лэйси сэр, зная, что тот дослужился только до капитана. «Звали мистер Лэйси?» «Звал, садись». Хоган присел на стул и, сцепив руки в замок, уставился на Лэйси. «Как твои ребята?» «Готовы к работе. Давно готовы и скучают. Ничего, за это им платят, пусть немного поскучают. Впрочем, ждать осталось немного, два-три дня». «Значит, в четверг или пятницу?» «Да». «Как насчет полиции?» Валенопсисе полицейских как тараканов в мусорном баке. «Если они вмешаются...» «Твои ребята боятся полиции?» – усмехнулся Лейси. Он намеренно сделал этот укол, чтобы отомстить Хогану за его надменность. «Вы прекрасно знаете, что мои люди отлично подготовлены, мистер Лейси, и никакие полицейские им не страшны. Однако я должен знать об этом заранее. Вы гарантируете нейтралитет полиции?» «На территории хранилища гарантирую, в городе, разумеется, нет» когда вы сообщите более точные сроки. Думаю, завтра. Часов за пять до начала операции кураторы с Боярдо должны переборосить свою потешную команду на исходный рубеж. Это и послужит нам последним сигналом. Лэйси замолчал. Молчал и Хоган. Наконец он спросил. Это все, что вы хотели мне сказать? Нет, не все. В последнее время ты как-то странно себя ведешь, майор. У меня даже возникла мысль, уж не собираешься ли ты переметнуться. Это нормально, сказал Хоган. Я наемника работаю за деньги, поэтому есть вероятность, что меня перекупят. Но тут уж ничего не поделаешь. Либо не нужно пользоваться услугами наемника, либо надо быть хитрее его, чтобы укоротить в нужный момент. То есть, если я сомневаюсь, мне нужно грохнуть тебя прямо здесь. Я не исключаю такой возможности, мистер Лейси. На моей памяти бывали и такие случаи. С минуты оба сверлили друг друга взглядами, затем Лейса со вздохом сказал. «Ну ладно, мистер Железная Голова». «Пойдем посмотрим на твоих ребят». «Сегодня вы на них уже смотрели», — напомнил Хоган, поднимаясь. «Смотрел, а сейчас хочу посмотреть еще раз».